Глава третья. Старик был прав. Мне нравилась его логика. Деньги — дело наживное. Я никогда за ними не гнался, а знал лишь одно. Деньги должны быть и точка. Они лишь инструмент к достижению силы и познанию себя. А еще именно они помогают мне чувствовать себя лучше. Видел я в прошлой жизни людей, которые считали, что путь силы достигается через исповедание аскетизма. Дураки. Да, я вернусь с любой самой тяжёлой битвы, зная, что меня ждет вкусный завтрак и горячей женщины. А они? Вернулись в пещеру жрать кашу без масла и спать на твердой подстилке. Причём реально это все нравилось. Но вот силы много я там не видел. Не было среди охотников аскетов. Нас обучали максимализму и, можно сказать, в некотором роде пантам Охотник должен показывать людям, какими они могут стать и к чему приводит наш путь. Иначе откуда нам набирать новых желающих? «А что это за меч?» — увидел я интересный клинок голубого света. «А это глаза принцессы!» — с явным удовольствием ответил он, глядя на клинок. «Его создал мой сын в честь одной девушки, которую так и не смог добиться». Одна из его первых работ, из тех, что можно назвать успешной. Хм. С его разрешения я взял его в руки и тоже оценил по достоинству. Хорошее лезвие, нечего тут было сказать, и цена в 750 тысяч рублей была солидной. Мы разговаривали с японцем неплохо так и обсудили некоторые вопросы. Даже не знаю, чем я его так зацепил. Может, просто ему тут скучно? Или моя техника действительно его впечатляла? Я вроде ничего особенного не показал. Просто не мог показать. Если я начну чудить, то тело мое может не выдержать. Мне бы печати и штук много. Вот тогда бы я. Эх. Да эт старика, я ощущал силу. Думаю, захотел он меня убить, эта битва будет насмерть. Мне придется использовать вот прямо все-все, и не факт, что в случае моей победы я смогу выжить. Тут скорее бы подошло бегство. «Взгляни на это оружие», — повел он меня к дальнему стенду. «Что ты думаешь о нем? Видимо, он все же решил, что меня обучал очень уважаемый мастер. Я взял оружие в руки и попытался его ощутить. С закрытыми глазами провел пальцами по его поверхности и стал напитывать своей энергией, при этом разбираясь в его свойствах. «Думаю, что мне не стоит трогать такое оружие», — ответил правдиво ему. «Почему?» — усмехнулся он. Слишком велик соблазн продать все, что есть и купить его, отвечая честно на его вопрос, улыбаясь. Правда, он не идеален, не знаю, в чем тут проблема, но она есть. Когда вы продадите этот клинок, он подведет своего владельца, и тогда он или его род придут к вам с претензией. Вот как! задумчиво погладил он свой подбородок. Я ответил в этот раз ему неправду. Я прекрасно знал, в чем была проблема, но сказать ему не мог. Этот клинок живой. Такие делали именно охотники, помещая души очень сильных монстров в оружие и доспехи. Это считалось высшим пилотажем. Но была одна особенность. Мы никогда не тратились на слабых зверей. Они были недостойны этого. И в них не было смысла. А здесь именно душа слабого существа, и я разглядел ее. Это была крысоподобная аморфная сущность, слабее, чем моя карамелька, но это даже не важно. Тот, кто делал этот клинок, — идиот. Нельзя помещать таких существ в оружие. Крыса, будь она хоть богоподобного ранга, все равно остается трусливой крысой и в ответственный момент всегда подведет. Каково же было мое удивление, когда старик взял клинок в руки и одним ударом своего кулака сломал меч пополам. Это оружие было испорчено. Не жалко? Цена на него в переводе на ваши деньги была 1 миллион рублей. Но я ни капли не жалею. Мне кажется, что его рот очень богат. «Репутация превыше всего. Не я его делал, но я его купил. Я его не выставлял на продажу, а все пытался понять. Что в нем мне не нравится?» «И вы сломали его, опираясь на слова обычного зашедшего зеваки?» усмехнулся ему, смотря прямо ему в глаза. «Верно», — ответил он мне своей улыбкой. «Обычный парень с глазами мудрого старика». «Ого!» — воскликнул я от такого заявления. «Таких вещей мне еще не говорили». Обычно то бабником, то дураком называли, ну и местами в пивохой. «Нет порока в любви к старым напиткам и молодым телам», — подмигнул он мне. Со стариком мы еще немного поболтали, и я уже хотел уходить, когда произошла еще одна странность. Он спросил, зачем я приехал в их страну. Ответил, что хочу посетить их известный разлом, и для этого искал меч. Но с их ценами, пожалуй, лучше пойду и нарвусь на дуэль к благородному, и отберу у него его игрушку. Ему понравилась моя шутка, однако я не шутил. Он уже понял, что я нищий, как хрен знает кто. Хорошо, что я тоже умею читать взгляды, а не только он. В его глазах не было суждения, жалости или презрения, а только лишь интерес. Ему было скучно, а я тот, кто немного разлёг его. «Лови!» — услышал я, когда уже почти дошел до двери. Я услышал свист и среагировал молниеносно, завел руку через плечо за спиной и схватил то, что летело мне в голову, Пальцами закончик лезвия. После разлома вернешь. Не стоит пользоваться хорошему мечнику всяким мусором, на прощание сказал мне старик. А затем в голову еще полетели ножны. Спасибо, кивнул ему и вышел. Интересный старик. И его жест тоже интересный. Он дал мне в аренду один свой клинок ценой в полмиллиона. Если здесь все такие щедрые люди, то может я не ту страну выбрал? Да не. Каждый есть свои интересные люди. Просто этот живет душой и телом своей профессии и оружейным делом. А еще я вижу два поисковых заклинания, в случае чего он сможет найти свой меч и вернуть его назад, полагаю что никто другой, если и подберёт его, не рискнет спорить со стариком. А может, ему интересно, куда я пойду. Есть еще вариант, что меня попытаются убить во время слежки, но так даже интереснее. Капец. Даже в этой стране пришлось ловить такси. Анна права, вернусь домой и сразу займусь вопросом транспорта. Пытался на трех языках объяснить водителю, куда мне надо. Он ни черта не понимал, но мы и не таких обучали. Показал ему свое кольцо и место на карте, куда мне нужно. Увидя разлом, его глаза расширились, и он, понимающий, закивал. Я не просто так поехал в Японию, когда мне предложили. Я посчитал это знаком свыше. А все дело в том, что я начинаю постепенно готовиться к войнам и моему, безусловно, великому будущему, И пока изучаю, и накапливаю информацию. Так вот, мне нужны мои слаймы-слизни, которые так хорошо убирают любые улики. Подумать только, переться в другую страну ради такой мелочи. Но не все так просто. Я аристократ, и один неудачный труп может уничтожить всю мою репутацию и заследить меня в тюрьму надолго. Однажды я могу прийти в свой особняк и обнаружить там, например, труп графской дочки. У меня будет минута, а может и меньше, чтобы быстро убрать ее труп. Увы, шнырка еще не способен таскать такие большие предметы, а заставлять карамельку сжирать тело как-то неправильно по отношению к питомицу. Попасть в разлом не проблема, и плевать, в какой части света он находится. Исты здесь слегка больше, чем простая организация. Просто оставил свои инициалы на форуме с пометкой ранга «Откуда я?» и все. Я могу теперь там находиться официально. Это была сугубо формальность. Кстати, как погляжу, на входе в разлом скопление истов. Очередь на минут пять, и это только в одну сторону. Но все воспитанные не матерятся и не толкаются. Этот разлом, который я выбрал, тоже напоминал муравейник, только этому уже два года, и никак его не могут закрыть. Видя, что я не местный, солдаты на входе у меня ничего не спрашивали. Им хватило того, что у меня на пальце был перстень. Зайдя в разлом, я увидел то же самое, что и в муравейнике. Здесь в самом начале была мини-база, и даже скупка добычи Настолько смелыми они были. Это место, конечно, было интересным, но я пошел дальше. Интересно, а здесь нужно записываться на форуме, что я занимаю комнату? Возможно, но ладно, обойдутся. Шли мы недолго, минут 30, по месту, похожему на каньон гейзеров. Здесь было очень влажно и сыро, и в каждой пещере, что я проходил, было несколько гейзеров, которые срабатывали, когда им хотелось, выплевывая в разные стороны грязь и воду. Кислотные слизни не особо любят такое, а вот обычные — вполне себе. Но те, что мне нужны, точно здесь водятся, как и читал. А только глубже. «Давай, веди по короткому пути и постарайся не наткнуться на других людей», — дал шнырки команду и пошел за ним. Но далеко нам не дали пройти. Наверное, этот маршрут не был популярен, и люди сюда не ходили. Это привело к тому, что здесь одна пещера была наглухо забита слаймами которые ползали и ожирали всякую растительность. Если прошлое я смог пробежать на скорости, то это даже пытаться не буду. Она битком, как грибами, забита ими. И они уже ползут в мою сторону. Вот и пригодился меч. Карамелька рычит. А я насчитал не меньше 30 голов, а затем сбился со счета. Давно я против них не воевал. Подбегаю к ближайшему и протыкаю место, где у него находится ядро. Без ядра они жить не могут и сразу располагаются мутной массой. Главное не наступить на эту субстанцию, а то она тоже разъедает все на своем пути. На самом деле большинство слаймов умеют делать это. Они так питаются, увеличивая свою массу. Вот только один из них делает это быстрее других, поэтому мне и нужен зеленый, который их называют кислотным. Красный же будет разделывать жертву намного дольше, чем желтый или зеленый. Есть еще и черные Ну, в моем мире они точно были. Вот те мастера по поглощению. да и у них есть один косяк, как по мне. Они оставляют после себя черный след из едкой жижи. Пока я думал, слаймы почувствовали еду в моем лице, и все увереннее ползут, а затем прыгают в мою сторону. Они были разных размеров. Думаю, что маленький и слабый отряд сразу бы обратился в бегство, а вот мне пофиг. Доспех напитан, меч тоже потребляет мою энергию, и думаю, что он не сломается». Бегу на них и начинаю рубить во все стороны. Если не умеешь пользоваться духовным зрением, то они очень опасны. Можно рубить их наугад, пока не попадешь в ядро. Но я-то вижу, где оно. Создаю огненный шар и запускаю в одну небольшую особь. Уворачиваться она даже не собиралась, и происходит взрыв. Ее желе разносит по округе, а ее душа попадает ко мне. Блин. Срочно пришлось отбежать на безопасное расстояние, а то чуть на меня не попало. «Доспех мой, конечно, выдержит, но ну нафиг. Не люблю я таких противников». Когда шел сюда, видел людей, которые возвращались с ранами, похожими на ожоги. Одна девушка, кажется, упала на слайма, и ее голова сейчас выглядела ужасно. Растительности не было вообще. Вся зарёванная, да и на лицо тоже попала. еще повезло, что это был слабый слайм. Кислотный не оставил бы от нее даже костей. Карамелька сперва не спешила идти в атаку. Но они стали ее окружать, и один, слишком удачливый, почти подобрался к ее хвосту. Вот такого она простить не смогла. Сразу засветилась красным и начала пить из меня энергию сильными темпами. Покрыв свое тело защитной энергией, подобием моего доспеха она рыкнула и пошла их рвать. Правда, с не больно, мне кажется, что им вообще все пофиг. Минут десять нам с ней понадобилось, чтобы убить их всех. И делали мы это своими руками. Желейками тут и не пахло. Как по мне, они совершенно финансово невыгодные. Но, как я понял, тут платят за их уничтожение, чтобы этот разлом не выплеснул тысячи таких монстров в город. Я уже хотел уйти отсюда, как Гейзер еще раз плюнул водой и слаймами. Да что же это такое? Создаю шаровую молнию на руке и запускаю ее в группу слаймов, которые только что появились. Она их не убила, но хорошо подкоптила. Потом дело пары ударов, и все снова окончено. Хотел было вызвать своих питомцев, чтобы самому не заниматься этой грязной работой, но шнырка показывает, что ко мне движется отряд, который забрался глубоко и сейчас возвращается назад, так что могу спалиться. Отряд из пяти раненых истов старался пробежать комнату за комнатой и убивал лишь в крайних случаях, надолго нигде не задерживаясь. Однако им придется задержаться. Одна из пещер была громадной, и там постоянно работали гейзеры, Один так вообще непрекращаемым потоком плевался с лаймами, а те уже оттуда расползались по всем остальным пещерам и помещениям. Я пошел к ним навстречу. Не то чтобы хотел помочь, прямо всей душой, просто мне тоже нужно было в ту сторону. Ну и подстрахую их в случае чего. Я еще не успел дойти до большой комнаты, а они уже там. Стоят на самом краю и обреченно смотрят на монстров. А где их головы были? Зачем так глубоко забирались? Я понимаю, что у них полные рюкзаки добычи, но ли она того? Кстати, даже я не знаю, что тут толком можно добыть. Вроде слиц, редких слаймов, её тут по банкам разливают. Мне стало любопытно, и я отправил шнырьку проверить их рюкзаки. Я был прав. У них были колбы из специального пластика, в котором они хранили разноцветную жижу. Но не только. У некоторых из них были миниатюрные слаймики. Я бы их даже назвал «деточки слаймов». Вероятно, неплохой куш поднимут они за этот поход, если, конечно, останутся живы. Ладно, помогу им». Несмотря на то, что одна девушка была ранена тяжелее остальных, они ее не бросили, хотя она балластом сейчас болталась на плечах товарищей. А значит, у них есть командный дух. Охотники тоже приходили своим всегда на помощь и никогда никого не бросали в беде. Добежав до нужного места, я помахал им рукой. Так получилось, что я стою на выступе, а пещера находится внизу. И чтобы мне туда попасть, нужно соскользнуть самому. А они там стоят на самом краю и все прекрасно видят оттуда. Все стены были покрыты зеленым мхом, который давал хороший свет. Помню, в моем мире таких растений тоже было много под землей, И часто мы их использовали вместо факелов. Просто берешь и наматываешь на палку. Магия, конечно, хорошо, но есть существа, ощущающие ее. И лучше не выдавать себя, пока не дойдешь до нужного места. Вижу, что они принялись мне махать руками и кричать. Конечно, я не слышу, но знаю, как мне их услышать. Давай, подойди к ним поближе и покажи мне. Отправляю туда шнырьку. Шнырька меня не подвел. А языковой барьер... Да. Они орали на японском, а я как бы не бум-бум. Руками указывают на девушку и машут мне. Просят спасти ее, Или хотят показать, что у них тяжело ранена. А может, в дар предлагают?» Присматриваюсь, а она ничего так, симпатяшка. Только одеты явно не по погоде. В ободранные доспехи и кожаную юбку с размашистыми краями. Ей точно сказали, куда они направляются? Хотя это же девушки, у них логика всегда страдает в угоду красоте. Скатываюсь по пригорку, держа меч таким образом, чтобы не зацепиться, и понимаю, что мне опять придется покупать новую одежду. А ведь хотел не напрягаться. Пришлось, блин. Слаймы увидели пищу и сразу помчались на меня. А тем временем японцы врезали себе полбу и стали материться. Если что, все, что я понимаю в их языке, так это маты. Думают, что я самоубийца, а они всего лишь просили позвать на помощь. Здесь противников очень много, и самое обидное, что нет таких, какие нужны мне. Есть коричневые, красные желтый, даже огненный. Огненный слайм оставляет после себя пятна копоти и после смерти взрывается. Неприятный противник, в которую я запустил молнии, взорвав его, а с остальными, пожалуй, позже разберусь. Напитываю тело энергией и начинаю раздавать свои удары. Я и меч были как одно целое. Очень приятная игрушка, которая сидела в руке, как влетая. Я знал, что он меня не подведет, и от этого мог работать на полную. Ну как на полную? Просто работать, ведь здесь были зрители. Мало того, что я тут сражаюсь и варю пачками медленных слаймов, так еще слежу через шнырьку за японцами, чтобы те не погибли или гадость какую-нибудь не задумали. Первое время они смотрели на меня с выражением лица «Ой, дурак!», но с каждой минутой оно сменялось на «Да кто он такой?». «Эх ты, сволочь!» Огненный слайм плюнул в меня огнем и едва не попал. Пришлось становиться на мостик. Хорошо, что я постоянно делаю разминки и слежу за своим телом, а то таких ребят хребет можно сломать на две половины. Зато этой падле отомстила карамелька, которая выпустила из своей лапы энергетические лезвия. Видно, что девочка растет и уже может применять разные штучки. Вот только хорошо было, если бы она это делала из своего запаса, а не из моего. Да, у нее есть своя энергия, но она считает, что ее энергия — это сугубо ее вещь, а моя — это общая. Девочки. Такие девочки. Доспех доспехом но одежда тоже страдает от стольких убийств. И часто на меня падают капли, которые ее медленно разъедают. Как хочется призвать и спалить здесь всех чертям собачьим, но еще не вечер. Ладно, доберусь подальше, и вот тогда и призову. Шнырка уже нашел место, где они сидят. Если муравейник развивался вниз, то это место вдаль. Скольких я убил, даже не могу посчитать по душам. Вроде они очень слабые, но даже так я ощущаю... Сколько идет с них энергии? Может, есть смысл задержаться в этой стране подольше? Люди, кстати, поняли, что я не собираюсь отступать, и уже сами вступили в битву. Что примечательно, с ними был лучник, который стрелял энергетическими стрелами, и каждая такая стрела убивала слайма на повал. Даже не понимаю, как с таким парнем они могли так пострадать? Конечно, я видел, что есть и трехметровые слаймы, но таких я просто обходил стороной, и делов-то. Вообще-то... Этот поход у меня занял намного больше времени, чем я прежде думал, и это прискорбно. Я так и смог помочь японцам, и уже пытался с ними поболтать, вот только там никто и слова не знал на любом другом языке. Печаль. Пришлось отвести их назад, но вот девушку на руках мне нести они не доверили. У входа, конечно, все стало проще, когда к нам выбежали лекари. С ними вышел представитель местного центра, который знал русский язык и попросил мои данные. А ещё поблагодарил за содействие и повещал, что в мой центр отправят благодарственное письмо. Только после этого я смог в ускоренном темпе вернуться за кислотными слаймами. А чтобы не терять времени зря, призвал сразу две саламандры, которые сжигали все на моем пути. Весёлый поход. В районе тысячи душ разных слаймов. Нужно будет потом посчитать. Да, тварюшки слабенькие, и души их почти невесомы. Но такое количество может сожрать половину небольшого баронства. Моя личная миссия выполнена. Теперь можно из-за дела Долгорауковой, наконец, взяться.